глава 12 весенние картинки припорошенные снегом ночь Моми Дзи осталась в памяти смазанными вспышками и с каждым днем отделявшим меня от ее событий они становились все более призрачными так что вскоре я уже не могла отличить правду от игры своего разума Кроме того, насущные проблемы и новый быт, о нем расскажу чуть позже, утягивали меня в водоворот чужой реальности, которая все чаще казалась той, где мне предстоит провести всю оставшуюся жизнь. Но обо всем по порядку. Наутро после моего ночного побега меня, Таичи и Изуми ждал тяжелый разговор. Мы собрались на тонких подушках возле низкого стола, накрытого для завтрака в небольшой комнате в задней части дома. Эта комната была единственным помещением в доме, которое закрывалось полностью деревянной дверью и имело толстые стены, через которые нельзя было подслушать разговор. Изуми извинилась передо мной за свое поведение, призналась, что за помощью мне ожидала милости духов и прочих сверхъестественных существ местного фольклора, и, не получив ее, обозлилась на меня в непростительном суеверном помутнении». Верила ли я ее словам? Нет, не на йоту. В конце концов, я помнила, что она ждала даров и благ именно от меня, а не от невидимых созданий ее веры. Однако раскаяние изуми и ее извинения звучали достаточно искренне, чтобы я, боясь погрузиться в пучину новых тайн, оставила все как есть. Мне тоже надлежало извиниться. И я честно призналась, что сбежала от Аяки, а позже из дома, чтобы встретиться с человеком, который, по моему мнению, мог вернуть меня домой. Солгать пришлось разве что о финале моих поисков Нао, потому что к утру слуги уже принесли весть о страшном ранении какого-то приезжего, найденного в переулке на окраине деревни. Разумеется, мне нельзя было допустить и тени подозрения в мою сторону, а значит, пришлось лгать». Таичи и Изуми поверили, что я так никого и не нашла. Или сделали вид, что поверили. В общем, финалом разговора о прошлом дне все были хотя бы внешне удовлетворены. Господин Мацедайра, раз вы вернулись, могу ли я просить вас помочь мне отправиться в порт? Думаю, после всех недопониманий, которые произошли в последнее время, мой отъезд всем будет удобен. «К тому же я чувствую, что уже смогу сойти за местную, практически в любой ситуации», — сказала я напоследок, уткнувшись лбом в татами и положив ладони над головой в самом уважительном жесте, на который только была способна. Сначала ответом было молчание, однако тихий вздох изуми намекнул на то, что я не получу желаемого, а потом его подтвердил и Таичи. «Госпожа Мотидзуки», — с грустью начал он. Я тоже должен извиниться перед вами за то, что оставил матери недостаточно четкие указания о вашем отъезде. Дело в том, что вы должны были отправиться в порт Дэдзимы еще в конце лета. Я был уверен, что к тому моменту вы уже будете достаточно уверенно чувствовать себя в нашей стране, чтобы не выдать иноземного происхождения. Однако Таичи замолчал, словно подбирая слова, и ему на помощь пришла мать». «Не нужно придумывать, как выгородить меня, сын», — сказала она с ласковой печалью. «Твой отъезд, Минори, не случился из-за меня. Из-за той же суеверной жадности, которая едва не привела к твоей смерти. Я думала, что еще немного нужно поддержать тебя здесь, чтобы духи наконец одарили мой дом своей милостью за помощь тебе». Тут я не выдержала и все таки выпрямилась из поклона, недоверчиво глядя на Изуми. «Что именно вы сделали, госпожа?» «Я не познакомила тебя с караванщиком, для которого оставил письмо и оплату Таичи. Не позволила выйти в деревню в день, когда этот маленький торговый караван отправлялся на юго-запад и лишила тебя возможности вернуться домой еще на целую зиму». «Что?» Пробормотала я, чувствуя, как обида и гнев пробивают броню холодной отстраненности, надетую мной для этого разговора. Со дня на день погода начнет движение к зиме. Ночью, как ты помнишь, уже пошел снег, и Гакаяма готовится потерять связь с миром до весны, как каждый год. Сегодня на рассвете отбыли последние караваны, и все приезжие, кроме того бедняги, которого нашли раненым, «Покинули наши края». «С этого дня путешествия становятся опасными, и новая возможность переправить тебя в порт появится только весной», — пояснила Изуми, виновато опуская глаза. «Прости меня, Минория». «Прости, если сможешь». «Не смогу», — думала я, переваривая сказанное, «и не хочу». «Госпожа, я не слепая». Удалось выдавить мне. Я видела, как менялось ваше отношение ко мне с прошедшего лета. Чувствовала, что мое присутствие вас беспокоит и тяготит. Все, чего я хочу, — это отблагодарить вас за помощь мне. Но я могла сделать это, только освободив вас от бремени заботы о гайдинке. Так почему вы лишили меня этого шанса? Почему не сделали лучше себе и мне? «Я верю в то, что в мире есть нечто, скрытое от наших глаз», — сказала Изуми, отводя взгляд. «И эта вера ослепила меня, как и жадность». «Ладно». Я заставила себя медленно выдохнуть, чтобы не наговорить лишнего. «Могу ли я уйти прямо сейчас?» Вы подскажете мне дорогу, по которой уходили караваны после Момидзи, и я постараюсь нагнать их, чтобы присоединиться к ним. Давайте сделаем так. Госпожа Мотидзуки, ни один из караванов Момидзи не идет в Дадиму. Более того, для вашей безопасности и возможности попасть на корабль нужен кто-то, способный вести переговоры с голландцами. Из всех Гайко-Кудзинов только они допускаются в порт и могут выходить из него в направлении других стран», — пояснил Таичи. «Такой человек приходит в Гакаяму два раза в год. Весной, на праздник Ханами и в конце лета. Только с ним можно договориться. И только ему довериться». «Я сама договорюсь, с кем надо. Обману, если придется. Просто подскажите, куда идти», — взмолилась я, — Больше не в силах слушать отговорки и рассуждать логически. Вас отдадут властям. Едва только узнают, что вы желаете попасть в форт. Мрачно сказал Таичи, пытаясь поймать мой взгляд. Поверьте, законы изоляции не прихоть и не шутка. Чтобы быть казненным, хватит одного подозрения в попытке покинуть место, где восходит солнце. А после случая с тем кораблем 20 лет назад все стало еще строже. Только доверенный человек и точный выбор времени путешествия смогут сохранить вам жизнь. И вы готовы еще целую зиму и так непростую для вашей семьи и всех местных жителей держать меня под своей опекой? Кормить лишний род, Мириться с моим характером? Вы думаете, что я готова жить в доме, у ворот которого едва не умерла? Нет, быстро ответила Изуми. Таичи бросил на нее удивленный взгляд, давая мне понять, что, что бы она ни хотела сказать, с ним это не обсуждалось. Не обращая внимания на сына, хозяйка дома продолжила. Во-первых, я хочу, чтобы ты знала, несмотря на все удары судьбы, которые пережила наша семья, мы все еще очень обеспеченный дом, более чем способный прикормить зимой всех, кто здесь находится. «Во многом благодаря тому, что Дай Мё вновь оказал доверие моему сыну. Нас не стеснит твое присутствие, мы не обеднеем от него. И простая человечность, которой, я надеюсь, все мы обладаем, не позволит нам отдать на произвол судьбы юную девушку, прожившую со мной под одной крышей, целый год». «Это очень благородно», — резко ответила я. «Однако теперь вы точно должны были понять, что я ничего не могу дать взамен». И вашим духом плевать на меня, и вашу доброту ко мне. Это делает меня иждивенкой. Минори, дослушай меня, — прервала Изуми. Мне было тяжело ужиться с чужим человеком, а тебе наверняка тяжело вдвойне. Но решения были приняты. Наша семья взяла ответственность за твою судьбу, а ты доверилась нам. Я предала твое доверие, но и ты знаешь свои поступки. И теперь я хочу, чтобы у тебя был выбор. Какой? Вы ведь не хотите пускать меня вслед караваном? Не хотим. мы Лишь потому, что знаем, чем это чревато для тебя и для нас. Но у тебя есть выбор, как и где дождаться следующей возможности отправиться домой. Изуми достала из широкого рукава туго свернутую бумагу и протянула мне. «Прочти», — велела она. Если что-то не поймешь, я помогу». Последнее предложение было излишним. Я достойно научилась читать язык своей матери и, развернув свиток, сразу вникла в написанное. Это было письмо. А если быть точнее, рекомендательное письмо. Звучало оно так. «Господину Наита Менеба от вдовствующей госпожи Мацудайра Изуми с надеждой, На вашу доброту. Господин Менебо, я знаю вас как человека всей душой, телом и сердцем, служащего своему дому, который также является единственным достойным тясицу в Гакаяме, а возможно, и во всей провинции Этю. Эт Мне известно, что не так давно вы искали помощников, достойных сохранить святость церемоний, очищающих тех, кто приходит к вам на аромат чая. У меня на примете есть кандидат, способный удовлетворить ваши в высшей степени справедливые требования. Дочь моей единокровной сестры из рода Мотидзуки, госпожа Мотидзуки Минори, желает отречься от благ семьи и посвятить себя благородному служению ближним. Ее родня поддерживает это решение, а я, как опекун, вызвалась найти место, где она сможет начать познавать этот путь». Смиренно прошу вас принять ее в своем доме как наемную помощницу, дать футон и оплату соразмерную труду, который вы сочтете нужным для выполнения в тясицу. Выступая как поручитель госпожи Мотидзуки Минори, я беру на себя ответственность за ее в высшей степени благородное воспитание и уверяю в ее рвении к служению. Перечитав письмо дважды, Я двумя руками положила его перед собой на стол и тихо произнесла. Я понимаю, что здесь написано, однако мне бы хотелось услышать причины, по которым вы, госпожа Изуми, поручились за меня. Таичи, недоверчиво сверливший меня взглядом все время чтения, потянулся к посланию. Могу я тоже прочесть? Я пожала плечами, не видя причины отказывать, и он быстро взял в руки бумагу. «Причина моего поручительства проста», — не дожидаясь, пока сын закончит читать, произнесла Изуми. «Я хочу, чтобы у тебя был выбор, Минори. Ты можешь провести зиму в нашем доме, живя так, как жила последний год, а можешь переехать в Тясицу и быть свободной от нас. Второй вариант сложен тем, что тебе действительно придется работать. Однако так ты больше не будешь думать о себе, как об Иждивенке» и сможешь заработать деньги для подкупа караванщика весной, если не захочешь нашей помощи в этом деле. «Не думаю, что это хороший вариант», — хмуро сказал Таичи, откладывая письмо. «Господин Менебо достойный человек, но работа в Тясицу на окраине леса может быть опасна для одинокой девушки». «Я согласна». За столом воцарилась тишина. Изуми смотрела на меня без эмоций, а Таичи хмурился, готовый возражать. Но его мнение волновало меня в последнюю очередь. Я размышляла так. Что нужно делать в тясицу? Подавать чай. Возможно, убираться. Ничего сложнее мне не поручат. Сбор трав и приготовление чайных листьев доверяют только знающим в этом толк людям. А значит, работа ждет простая и посильная. При этом она даст мне независимость от семьи Мацудайра. Пока что я полностью нахожусь под их влиянием, и если они внезапно решат, что им все это надоело, я окажусь на улице без денег, а может и без вещей. Конечно, за год у меня не было повода думать, что Изуми может так поступить. Да и Таичи уже доказал свое, пусть и своеобразное, но все-таки благородство» когда спас Гайдинку из леса и позволил ей жить с его матерью. Ну, давай будем честны, Минори, напоминал о себе голос разума. Изуми вчера едва не столкнула тебя с горы из-за каких-то неоправданных ожиданий. Где гарантия, что на нее вновь не найдет такое помутнение? Что лучше? Жить в доме женщины, которая едва не стала причиной твоей смерти, или зарабатывать честные деньги, готовясь вернуться домой? Ответ был очевиден. Работа в Тясицу могла дать мне подобие свободы и право выбора, хотя я никогда в жизни и не работала. В общем, слова были сказаны. Таичи начал возражать, напоминая про возможные опасности леса, разных людей, посещающих тясицу, и мою неподготовленность к полному погружению в рабочую, а не господскую жизнь места, где восходит солнце. Однако Изуми завершила все споры, сказав, что отнесет письмо господину Мэне Бо только через три дня, чтобы у меня было время обдумать все риски и принять окончательное решение. В согласии хозяину тясицу. Она не сомневалась. Как оказалось, он был должен ей за прошлогоднюю рисовую суду, которую вернул лишь частично. На этом разговор за столом с чашками остывшего чая был завершён. И я отправилась на кухню к госпоже Мадоке, чтобы узнать у нее больше про тонкости чайных церемоний. В доме было холодно. По словам слуг, конечно, потому что я никакого дискомфорта не чувствовала. Снег, начавшийся в ночи, так и не прекращался. Тонкое белое одеяло, которым он лег на побагровевшую осеннюю природу, напоминало мне о прошлом. Пьяница, гнавшийся за мной в воспоминаниях, был финном Дэмсмолом, неожидающая столь ранних зимних осадков Гакаяма, казалось кривым отражением деревни Флекни. И свидетелем обоих неестественных снегопадов вместе со мной был Нао. «А еще, кажется, снег пошел из-за тебя, Минори», — напоминала я себе. Игнорировать ту силу, которую мне давал холод, рождавшийся в груди, больше было нельзя. Я заморозила лицо пьяницы. Своими руками. У меня была сила. Но сколько бы я ни пыталась возвать к ней, чтобы остановить снег или проверить, как она вообще действовала, у меня ничего не выходило. Скорее всего, для ее проявления нужна была какая-то особая эмоциональная встряска. «Юкионы беснуются», — бормотала госпожа Мадока, показывая мне, как правильно наливать горячую воду в перемолотые чайные листья. «Чую, зима будет долгой, неспокойной». В очередной раз услышанное прозвище или, скорее, название почему-то заставило меня вздрогнуть. Возможно, дело было в том, что его произнесла женщина, которую я немного побаивалась. Госпожа Мадока, сухонькая старушка с побелевшими от седины волосами и глубокими морщинами на круглом лице, обладала какой-то особой энергией, заставлявшей безоговорочно уважать ее и сторониться ее недовольства. Возможно, дело было во взгляде. В нем было слишком много опыта и проницательности, которые, казалось, позволяли ей видеть людей насквозь. Пересилив неловкость, охватывавшую меня в ее присутствии, я спросила: кто такая Юкиона, госпожа? Мадока старчески крякнула, отставляя в сторону изящный чайник, и села на подушку в углу кухни. Мгновенно реагируя на ее похлопывание по свободному месту перед ней, Я опустилась на колени. «Мне казалось, ты лучше меня должна знать ответ на этот вопрос, Минори», сказала она, прожигая меня тяжелым взглядом. «Дело в том, что накануне госпожа Изуми пыталась узнать у меня, что мне ведомо о Юкионне, но я не знаю, что это за прозвище. А сегодня вы его повторили. Вот мне и стало интересно». «Я чувствовала, что ты не знаешь». Улыбнулась старушка, показывая все еще белые ровные зубы. А Изуми все повторяла, мол, благо, благо. Забыла она, что полукровки тоже бывают. Я не совсем понимаю. Оно и к лучшему дитя. Просто знай, что Юки-Онны это елка и демоны или духи. Тут с какой стороны посмотреть? — Они как-то связаны с зимой? — уточнила я. — Они и есть зима. «Юкионны приносят в мир снежные бури, покрывают снегом наши поля и заманивают путников, ищущих химицу, к ледяной смерти». Сноска. Слово «химицу» переводится с японского языка как «секрет». «Секрет? Не поняла я». «Это название горы, которая, согласно преданиям, появляется зимой где-то в наших краях». Чтобы добраться до нее, нужно потеряться в снежной буре. Но если найти Химицу, то на ее вершине можно загадать любое желание, и оно непременно сбудется. То есть это сказка? В моих краях есть похожие легенды про снежных дев и зимних феерий. Госпожа Мадока покровительственно похлопала меня по руке. Я не могу сказать тебе, что в нашем мире реально, а что сказочно, дитя. Каждый находит ответ на этот вопрос сам. Кто-то всю жизнь обитает в рамках обыденности, а кто-то становится героем легенд и преданий, которые мы потом передаем из уст в уста. Но ведь горы Химицу не существует, нахмурилась я. Госпожа Изуми показывала мне карты места, где восходит солнце, и провинции Эттю. Все местные горы называются иначе. И все же это не мешает безумцам отправляться в снежные бури на поиски химицу. Теперь многие уже забыли об этой легенде. Но раньше каждую зиму ГКА материала в горах не меньше пяти или шести жителей. Ничего удивительного, думала я, вспоминая легенды своей родины. Сколько народа сгинуло на вересковых пустошах Йоркшира в поисках холмов маленького народца. Видимо, люди всегда и везде будут искать пути для волшебного исполнения своих желаний. Юкионы играют не последнюю роль в историях Ахимицу», продолжала госпожа Мадока, пристально глядя на меня. «Говорят, только они могут провести путника через снежную бурю». Но для этого нужно им понравиться, а такое случается редко. Вообще легенд много, и все они разные. Каких-то Юкионны становятся женами смертных, однако стоит мужу рассказать какую-нибудь истину о супруге, она заморозит его на смерть. Иные истории описывают Юкион как бесчувственных злых духов, заманивающих путников и выпивающих их кровь. Кто-то называет их внучками Ямауп. Это еще один вид горных демонов. И это только те предания, которые мне известны. А их, наверняка, куда больше. Чем дольше я слушала Мадоку, тем тяжелее мне становилось дышать. Казалось бы, причин для такой реакции не было. Страшные сказки меня никогда не пугали. Но нужно было быть совсем глупой, чтобы хотя бы на одну секундочку... Не предположить, что я могла быть Юкионой. Я могу вызвать снег. Мне не страшен холод, и мои руки способны заморозить человека насмерть. Стоп! Юкионой ведь нельзя просто так стать. Ей, наверное, нужно родиться. Решив, что иной возможности может не представиться, я уточнила этот момент у Мадоки. «Откуда берутся юкионы?» «Изначально?» — нахмурилась старушка. «Опять же это зависит от легенды. Раньше верили, что юкионами становятся незамужние девушки, погибшие в горах. Возможно, изначально так и было. Теперь же в большинстве легенд говорится о рождении. Юкионы берут в мужья других йокаев или даже смертных, и у них появляются... Дочери. С последними получаются полукровки, которые рано или поздно все-таки находят свой путь к горным духом и покидают мир людей. «А как выглядят эти женщины?» — сдавленно спросила я, надеясь услышать какое-нибудь фантастическое описание, не имеющее ничего общего со мной или моей матерью. «О, они все как на подбор красавицы!» — рассмеялась Мадока черноволосые или с локонами цвета снега, бледной кожей и мелодичными голосами, способными увлечь любого путника. То есть они выглядят как обычные женщины? На первый взгляд, возможно. Но стоит Юкиони разгневаться или желать смерти своей жертве, как ее глаза начинают светиться, подобно луне, «Губы наливаются алым цветом, а кожа становится мертвенно-белой!» Госпожа Мадока наклонилась ко мне и ласково коснулась моей щеки. «Ты ведь не просто так задаешь мне вопросы, дитя, верно?» Я сцепила руки на подоле кимоно и постаралась подавить волну дрожи, охватившую тело. «Мне кажется, что госпожа Изуми думала, что я Юкионна, и поэтому ждала, что я одарю чем-то ее дом. Слова дались мне нелегко, но, высказав их вслух, я почувствовала странное облегчение. К счастью, Мадока не подняла меня на смех, а только погладила по щеке и тихо сказала. «Неудивительно, Минори, когда ты появилась в этом доме, в твоей комнате пошел снег. Его видели трое. Госпожа Изуми, «Господин Таичи» и «Аяка». Мне не довелось узреть это чудо, но я понимаю, почему они могли решить, что ты, создание, не похожее на нас. «Но это не так», — всхлипнула я, убирая от лица руку женщины. Я всю жизнь была обычной, замерзала, когда было холодно, болела, если по глупости лизала сосульки и не обладала никакими силами, способными вызывать снег». И моя мать? Если Юкионы рождаются у Юкион, то это точно не мой случай. Моя мать – самая обычная женщина. Будь у нее какая-то власть над природой, она бы не стала так унижаться перед моим отцом, не стала бы терпеть то положение, в котором оказалась. Она защищала бы меня, а не просто отмалчивалась. Ее не смогли бы похитить из постели вместе с папой. «Твоих родителей похитили?» Тихо спросила Мадока, не пытаясь остановить поток моих слез, а лишь добавляя повод для них. «Да, и было столько крови. Я должна вернуться домой, чтобы найти их. А если их уже нашли, я хочу убедиться в том, что с ними все в порядке». «Минори», — ласково позвала меня старушка, и я через силу подняла на нее взгляд. «Послушай меня, дитя. Возможно, ты не Юкиона». Возможно, снег нам всем привиделся, и сейчас изменение погоды — это просто воля природы. А может, ты, дитя Йока, обладающее сверхъестественными силами, кому судьбой положено вернуться к сородичам в наших диких краях? Но кем бы ты ни была, ты все еще остаешься Миноре, красивой юной девушкой, которая упорно помогала мне на кухне, хотя видела многое из здешней утвери впервые, которая выжила в незнакомом месте и нашла кров на целый год. «Это ведь ты сказала господину Таичи что-то такое, что заставило его привести тебя сюда. Если бы ты молчала, ничего этого не было бы, а ты... Ты живешь. У тебя есть цель. Иди к ней». И не думай о том, что другим нужно от тебя. Думай о том, что нужно тебе. «Почему вы так добры ко мне?» Не выдержала я, беря Мадоку за руку. Этот разговор напомнил мне наш последний день с миссис Тиссел и ее помощь после случившегося с Финном. Мне всегда не хватало такой материнской заботы или даже просто бабушки. Родителей и матери я никогда не видела по понятным причинам, А родители графа, если и знали обо мне, то видеть вживую внебрачное дитя сына явно не желали. Да и умерли они, когда я была еще совсем маленькой. «Я не добра, Минори. Я просто кое-что успела узнать о жизни за свои года. Вот и делюсь с молодыми, пока могу. Госпоже Изуме, я тоже подскажу, что не гоже делать что-то ради благодарности. Добрые дела только тогда добрые» когда они бескорыстны. А она все ждала чего-то и, не получив, собрала в себе плохую злость. «Разве есть какие-то легенды о дарах Юки-Он? почему ты же от меня их ждали?» «Есть, конечно. Если оказать помощь Йокаю, он может помочь в ответ. Это касается и не только снежных дев». Думаю, госпожа Изуми просто очень устала от потери и волновалась за единственного оставшегося сына. Вот и подставила в легенду то, во что ей хотелось верить. — Ты ни в чем не виновата, Минори. Благодарность должна исходить из сердца. А если ты не чувствуешь ее, то не о чем и говорить. — Но я благодарна, — замотала я головой. — Мне спасли жизнь. Меня приютили. Я никогда этого не забуду. Просто все, что я могу сделать, это сказать спасибо. Я не могу создать из ничего драгоценности или что-то такое. Лично мне спасибо вполне достаточно. Тем более, если ты уйдешь в тясицу, то избавишь госпожу Изуми от тревоги за сердце господина Таичи. Думаю, для нее это будет хорошей благодарностью. Я отшатнулась с ощущением, будто мне дали пощечину. Магия доверительного момента разрушилась. Сердце господина Таичи меня не интересует. Мы едва знакомы. Тебя, может, и не интересует, а он со вчерашнего дня как пришибленный ходит. Это из-за того, что я ночью сбежала? Да, — с едва слышной хитрецой протянула Мадока. А он, как узнал, за тобой понёсся. Даже волосы не собрал. И лицо у него было м -м, точно как в поэзии. Простите, госпожа Мадока, я, наверное, пойду к себе. Погоди, дитя, не обижайся. Я лишь хочу сказать, что госпожа Изуми уже давно подбирает себе невестку. Весной одна должна приехать на смотрины. Ее отец — важный чиновник при Сёгуне, а значит, и господин Таичи сможет вновь возвысить семью Мацудайра. Но у него мятежный характер. Госпожа Изуми знает, что, коли он влюбится, договорному браку не бывать. И ее внуки будут страдать в глуши, как страдает она. «Мне не нужно это знать», — резко сказала я, поднимаясь на ноги. «Я хочу вернуться к себе домой. А господин Таичи останется здесь. Он мне не нужен, и он мне не нравится». «Я тоже от вас не в восторге, госпожа Мотидзуки. Глухая издевка, прозвучавшая в мужском голосе, была слишком явной. Я резко развернулась и встретилась с взглядом темных глаз, сверлящих меня из-под лобья. Таичи стоял, прижавшись плечом к полураскрытой двери кухни. — Простите, — выдохнула я, — это не то... — Мне не важно, что вы обо мне думаете, — спокойно ответил он. — Я лишь зашел за чаем. Госпожа Мадока тоже поднялась в подушке, и я заметила на ее лице тень улыбки. Неужели она знала, что он слушает? Неужели специально доводила меня до этих громких глупых заявлений? Такой вариант казался мне возможным. Старушка была верна Изуме, а если та действительно переживала, что я соблазню Таичи, то Мадока могла помочь госпоже таким нехитрым способом. «Тебя это не должно волновать», — мысленно одернула я себя. «Хотелось просто остаться одной. не глядя ни на хитрую старушку, ни на господина Мацудайра, я быстро вышла из кухни и бросилась к выходу в сад. Остаток первого дня моих размышлений завершился в тишине».